Под час в темноте раздавалось громкое всхлипывание. На другой день Жанна проплакала до самого вечера, а на следующее утро велела заложить фуэтон и поехала в Гавр. Пуле, казалось, уже немного свыкся с разлукой. В первый раз в жизни у него были товарищи. Он ерзал на стуле в приемной, горя нетерпением поиграть с ними. Жанна приезжала к нему через каждые два дня, а по воскресеньям брала его в отпуск.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 Об этом был извещен запиской и барон, и за ней стали следить в тополях, как за пленницей. Она дожидалась каникул с большим нетерпением, чем ее сын. Постоянная тревога волновала ее душу. Она целыми днями бродила по окрестностям, прогуливаясь одна с собакой массакром и предавалась на свободе мечтам. Иногда после полудня она просиживала целыми часами, любуясь морем с высокого утеса. Иногда спускалась лесом к кипору, возобновляя прежние прогулки, воспоминания о которых преследовали ее. Как давно, как давно было то время, когда она гуляла по этим же местам молоденькой девушкой, упоенной мечтами. Каждый раз, когда она виделась с сыном, ей казалось, что их разлука длилась уже десять лет. С каждым месяцем он все больше становился мужчиной, с каждым месяцем она все больше становилась старухой. Отец казался ее братом а тетя Лизон, которая, увянув в 25 лет, больше не старилась, старшей сестрой. Пулэ совсем не учился. Он пробыл два года в четвертом классе. В третьем дело, оказалось, наладились, но во втором ему пришлось опять просидеть два года, и он ощутился в классе риторики, когда ему уже исполнилось 20 лет. Он стал высоким молодым человеком, блондином с густыми уже бакенбардами и пробивающимися усиками. Теперь он сам каждое воскресенье приезжал в тополя. Так как он уже давно обучился верховой езде, то только нанимал лошадь и за два часа совершал весь путь. С утра Жанна выходила к нему навстречу в сопровождении тетки и барона, который горбился все больше и больше, и ходил, как дряхлый старичок, заложив руки за спину, словно для того, чтобы не упасть вперед. Они потихоньку шли вдоль дороги, присаживаясь иногда у рва и всматривались вдаль, не покажется ли всадник.